Глава 23. Вспышка была настолько яркой, что для Кевина впоследствии это было непостижимо, и вообще он едва мог все это вспомнить. Камера, которую он держал, не разогрелась и не расплавилась. Вместо этого изнутри послышались четыре коротких, резких, ломающихся звука. По мере того, как разлетелись линзы, а пружины сломались или просто испарились. В последовавшем белом свечении он увидел солнечного пса, застывшим, как на качественном снимке, полароида, с откинутой назад головой. С неподвижными извилистыми складками впадинами его дико разлохмаченной шкурой, напоминающей сложную топографию сухой речной долины, его зубы светились, но уже не слегка приглушенным желтым отливом, отвратительной белизной старых костей в той стерильной пустоте, где вода перестала... Течь тысячелетия назад его единственный выпуклый глаз, лишенный безжалостной вспышкой темно-кровавой радужной оболочки, был белым, как глаз мраморного бюста, дымящиеся сопли. Вылетали из его светящихся ноздрей и растекались, подобно горячей лаве, по узким желобкам между его скошенной назад пастью и деснами. Это было похоже на негатив со всех снимков полароидов, которые только видел Кевин. Черные и белые, там, где должен быть свет, и в двух измерениях вместо трех, и напоминало это превращение живого существа в камень из-за неосторожного взгляда на голову медузы. — Конец тебе, сучий сын! — завопил Кевин сорванным истерическим голосом. И как бы в знак согласия застывшие передние лапы этого существа потеряли опору на столе, и оно стало исчезать. Сначала медленно, а затем все стремительнее в дыру, из которой оно появилось. оно уходило со звуком грохочущих камней, как при оползне. — Что я увижу, если подбегу туда и загляну в эту дыру? — мелькнула у него мысль. — Увижу ли я тот дом? Ту ограду, того старика со своей магазинной тележкой, уставившегося широко открытыми глазами на лицо гиганта, не мальчика, но мальчика, смотрящего на него из рваной обугленной дыры в подернутом дымкой небе, меня туда засосет. Или что? Вместо этого он бросил полароид и прижал к лицу ладони. только Джон Деливан, лежавший на полу, видел заключительный акт. И жеванная, мертвая пленка сморщивалась, собираясь в запутанный, но небольшой жгут вокруг дыры, смялась там, а затем провалилась или была втянута в саму себя. Раздался громкий звук воздуха, перешедший из глубокого вздоха в тонкий свист чайника, потом пленка вывернулась наизнанку и пропала, просто исчезла как будто ее и не было. Медленно поднимаясь на дрожащих ногах, мистер Деливан увидел, что последний, входящий или исходящий, подумал он, в зависимости от того, с какой стороны дыры смотреть, порыв воздуха втянул в дыру настольное пресс-папье и остальные полароиды, которые брал старик. Сын стоял посреди комнаты, и плакал, прижав ладони к лицу. — Кевин! — тихо окликнул мистер Делиан, обняв своего мальчика. — Я должен был сделать снимок, — проговорил Кевин сквозь слезы, не отрывая от лица ладоней. — Это был единственный способ от него избавиться. Я должен был сфотографировать этого мерзкого пса. Вот что я хочу сказать. — Да, — отец прижал его покрепче. — Да. — И ты это сделал? — Кевин посмотрел на отца уже открытыми, мокрыми глазами. — Вот так! Я должен был снять его, папа, видишь? — Да, — сказал отец, — да, я это вижу. Он опять поцеловал Кевина в горячую щеку. — Пойдем домой, сынок. Он крепче сжал плечи Кевина. Желая повести его к двери, подальше от дымящегося, окровавленного тела старика, мистер Деливан подумал, что Кевин еще не разглядел его по-настоящему, но если они здесь еще хоть немного задержатся, то разглядит, но Кевин на какое-то мгновение воспротивился его попытке. — А что люди скажут? — спросил Кевин, и его голос прозвучал настолько чопорно и невинно, что мистер дельван рассмеялся, несмотря на свои потрепанные нервы. — Да пусть говорят, что хотят, — сказал он Кевину. — Они никогда даже приблизительно не узнают правду. — Да я и не думаю, что кто-нибудь будет очень сильно стараться, — он помолчал. — Ты знаешь, его ведь никто особенно не любил. — Я никогда не захочу и приблизительно знать правду, — прошептал Кевин. — Пошли домой. — Да, пойдем. — Я люблю тебя, Кевин. — Я тоже тебя люблю, — хрипло сказал Кевин, — и они вышли из дома. И вонь старых вещей, про которые лучше всего забыть, в яркий свет дня. У них за спиной вспыхнула пачка старых журналов, и огонь быстро раскинул свои голодные оранжевые пальцы.